«Уф, ну вы, ну я... Багир, ты где вообще пропадала? Я там чуть не... Знаешь, как мне было страшно?» Наконец продвало Леночку, когда они остановились. «Блин, я перепугалась до да чертиков, чуть богу душу не отдала. Уже ждала, что меня там... Они ведь такое говорили, блин! Да вы расскажите мне, что стряслось! Что, черт побери, происходит?» Найджел с Багирой переглянулись. потом «Дай чуть-чуть отпыхнуть», — устало покачала головой Ольга. «Хоть дух переведу, а то я что-то упарилась». «А ты думаешь, я не... В конце концов, это не ты там сидела с теми бритоголовыми два часа? Знали бы вы, чего я там наслушалась, уже мысленно попрощалась с невинностью, они еще и ржали и пугали меня нарочно». «Лен, погоди, не до тебя сейчас. Надо решить кое-что». Багира повернулась к Найджелу и испытующе посмотрела на него, как бы спрашивая, «А что теперь?» Тот усмехнулся. «Ну, я полагаю, ты больше так не будешь, верно?» Багира молча кивнула. «Вот и ладушки. Будем считать, что ты осознала и прониклась, поняла, какую глупость совершила. И впредь ни, -ни. Тогда оно останется между нами». «Да поверь, сегодняшнего урока мне на всю жизнь хватит». «Вот хорошо!» «Все-таки странный он, этот Найджел», мысленно прошептала Ольга. «Другой вы байкер на его месте!» «Впрочем, ладно, от добра добра не ищут. Так что радоваться надо, а не гадать, почему так!» Она обернулась к Леночке и крепко обняла подругу. «Прости меня, дурочку, ладно?» Расчувствовавшаяся блондинка чуть не разрыдалась. Настолько непривычно было видеть нечто подобное от всегда грубоватой Багиры. Несколько минут они провели во взаимных объятиях и утешениях. Ну все, все. Кстати, Найджел, теперь-то ты можешь рассказать, что ты там делал и откуда взялся? Наконец повернулась к нему Ольга, когда с обниманиями и утиранием слез было покончено. Ну, как ты, наверное, догадываешься, мы не только гоняем кавказцы в городе, но еще и внимательно следим, чтобы они не завезли чего не надо, куда не надо. Следим за перемещением всякой дряни по их каналам. Что ты удивляешься? Ну да, все кафешки на трассе возле въезда в город давно уже контролируются нашими друзьями. Так что кто и когда въезжает-выезжает, мы знаем. Да и за входом на рынок приглядываем. Нет, не расспрашивая о подробностях, я не могу тебе всего рассказать. Просто знаю, что у нас есть свои источники, и вот они сообщили, что кавказцы везут кое-что крупное. И? И мы решили проследить, выяснить, куда и зачем. Если бы они оставили это в городе и стали бы продавать тут, у нас был бы повод вмешаться. А они? Они разделились. Кто-то поехал в одну сторону, кто-то в другую. Нам тоже пришлось разделиться, так что за своей партией следил в одиночку к тому времени. И приехали они прямиком на рейд. Видимо, там ожидается большой наплыв любителей этой дряни. И было кому и где толкнуть такой объем. — А ты ничего не мог сделать, потому что это за городом. И по вашей негласной договоренности, кавказцы здесь торгуют свободно, и вы их не трогаете. — Ага. И мне это сильно не понравилось, честно тебе скажу. Но сделать ей правда ничего не мог, сама понимаешь. До тех пор, пока мне очень удачно не подвернулись скинхеды. — У которых вы меня оставили? — вновь подала голос обиженная Леночка. — Я, между прочим, там такого страху натерпелась, чуть не... Знаете, они рассказывали, когда меня изнасиловали какую-то рыжую девчонку всей толпой. И еще всякие такие вещи. Ужас! Даже жалею теперь, что они так легко отделались. Теперь будут и дальше творить черт знает что. — Ты радуйся, что сама выбралась целой, — хмыкнула Багира. — А насчет скинов не беспокойся. И им с их образом жизни все равно недолго осталось землю портить. Найджел внимательно посмотрел на нее, но ничего не сказал. А Ольга поспешила напустить на себя невозмутимый вид. Намек Багиры понятен лишь людям с медицинским образованием. Препарат триган категорически несовместим с алкоголем. Если его мешать с водкой в течение даже непродолжительного времени, он вызывает отказ печени и смерть. Причем в 99% случаев вскрытие судмедэкспертизы не определит ничего необычного. Все будет похоже на банальный гепатит или иные похожие заболевания. Бухал человек. Много. Вот печень и отказала. Обычное дело. Значит, когда ты увидел, как кавказцы насели на меня, я, кстати, так и не поблагодарила еще. Да забей, пустяки. Нет, не пустяки. Считай, что я твоя должница. А потом ты вовремя сообразил, как натравить бритоголовых на кавказцев в обмен на Леночку. Это был и правда хитрый ход? Я бы до такого не додумалась. Но когда ты успел договориться с Восточными? Вот еще. Найджел поморщился. Стану договариваться с этими. С чего бы это? Погоди. Но ты сказал, что... Вагера непонимающая ставилась на него. Так ты врал? Ты просто увидел там несколько мотоциклистов, которые туда случайно забрели, и сказал, сказал скинхедам, что... Блин, ты блефовал! Непонимание в ее глазах сменилось восхищенным испугом. «А если бы они не поверили?» «Ну ты ж поверила!» Пожал плечами он. «Главное, побольше нахальства. Это всегда работает. А еще подсказать оппоненту его выгоду и направить его в нужное русло». «Блин, ну ты интриган!» «Манипулятор чертов!» «Я называю это использованием подвернувшихся возможностей». «Ага, а я бы сказала, что ты хитрющий сукин сын и чертовски умная сволочь. Меня обвиняли во многих забавных вещах, в том числе и в этой, — усмехнулся Найджел. Нет, правда, я бы так не смогла. И уж точно я не стану играть с тобой в покер или в мафию при таком-то умении блефовать. Со мной вообще никто не хочет играть, ни в какие логические игры, — грустно вздохнул тот. Ни в шахматы, ни в преферанс, ни... Почему? Говорят, слишком легко выигрываю почему-то, — усмехнулся он. — Ну, знаешь, я, конечно, тебе благодарна и все такое, но все равно скажу. Ты еще и самый довольный засранец, между прочим. — Что ж, меня обвиняли во многих забавных вещах, в том числе и в этой, — пожал плечами Найджел. Багира рассмеялась, и только Леночка продолжала крутить головой, наблюдая за их перепалкой, но так и не въезжая в суть. — Погодите, погодите, я, кажется, недопоняла. «Нет, про кавказцев наркоту я уяснила, про скинхедов с байкерами тоже и как вы их развели. Но кто-нибудь может мне объяснить, а что там делали восточные?» Багира с Найджелом удивленно переглянулись, как будто только сейчас сообразив. «Ну в самом деле, ведь не музыку же приехали послушать?» В молчании, которое последовало за этим, чувствовалось что-то тревожное и тягостное.